Театры. Изящные искусства. Должно ли государство субсидировать искусство? Разумеется, тут можно высказать очень многое и за, и против. В пользу системы субсидий можно сказать, что искусство обогащает, воспитывает и поэтизирует душу народа, что они высвобождают людей из тисков материальных забот, прививают людям чувство прекрасного, благотворно воздействуют на поведение, обычаи и нравы, и даже на саму хозяйственную деятельность. Можно задаться вопросом, какой была бы музыка во Франции без итальянского театра и консерватории? Каким было бы драматическое искусство без французского театра? Какими были бы живопись и скульптура без наших коллекций и музеев? Можно пойти дальше и поставить вопрос шире. Разве без централизации страны и власти, которая как раз и обеспечивает субсидирование изящных искусств, развился бы тот изысканный вкус, который придает благородство всякому труду француза? и способствует распространению произведений его труда по всему миру. И разве при таких результатах не было бы величайшей неосторожностью отказаться от обложения весьма скромным налогом всех граждан, который в конечном счете обеспечивает им во всей Европе превосходство и славу? Однако этим и многим другим доводам, убедительность которых я не оспариваю, можно противопоставить доводы не менее убедительные. И прежде всего можно обратить внимание на существование вопроса о степени справедливости распределения благ и тягот, Разве право законодателя доходит до того, чтобы посягнуть на заработок ремесленника, чтобы дать некую прибавку к прибыли художника или представитель любого иного вида искусства? Господин Ламартин говорил, если вы отмените субсидирование театра, то где вы остановитесь на начатом пути, и не придется ли вам, притом вполне логично, упразднить ваши факультеты, музеи, институты, библиотеки? Но на это можно ответить. Если вы хотите субсидировать все доброе и полезное, где вы остановитесь на этом пути? и не придете ли вы, тоже вполне логично, к тому, чтобы включить соответствующую ведомость сельское хозяйство, промышленность, торговлю, благотворительную деятельность, систему воспитания и образования. Такой вопрос далек от положительного ответа на него, и мы видим собственными глазами, что процветают театры, живущие собственной и независимой жизнью. Наконец, восходя на более высокий уровень рассуждений и обобщений, можно заметить, что нужды и желания, так сказать, порождают друг друга и растут и развиваются в тех местах, где становится, если можно так выразиться, чище по мере того, как общественное богатство позволяет удовлетворять эти нужды и желания все более полно. Так, что правительству совсем не требуется вмешиваться в такое соответствие, ибо при нынешней степени благосостояния оно не сумеет стимулировать с помощью налогов производство предметов роскоши, не причиняя одновременно ущерба производству предметов первой необходимости, А значит, оно будет нарушать и извращать структуру и характер естественного рынка современной цивилизации. Можно также заметить, что подобные искусственные перемещения и перестановки нужд вкусов труда населения приводят к шаткому и опасному положению целые народы, которые лишаются прочной основы своего существования. Таковы некоторые резоны, служащие поддержкой противникам государственного вмешательства в том, что касается порядка, при котором граждане намереваются удовлетворять свои нужды и желания а следовательно вести свою хозяйственную и прочую деятельность. Должен признаться, что сам я принадлежу к тем людям, которые полагают, что выбор и импульс должны исходить снизу, а не сверху, от граждан, а не от законодателей. Мне думается, что противоположная доктрина ведет к исчезновению свободы и достоинства человека. Однако знаете ли вы, как посредством ложных и несправедливых умозаключений обвиняют экономистов? Когда мы отвергаем субсидирование, утверждают, что мы отвергаем и сам предмет субсидирования, и что мы враги всех видов деятельности. Потому что, дескать, что мы хотим, чтобы эта деятельность с одной стороны была свободной, а с другой, чтобы она изыскивала в самой себе средства собственного поддержания. Когда мы требуем, чтобы государство не вмешивалось с помощью налогов в церковные дела, мы якобы становимся атеистами. Когда мы требуем, чтобы государство не вмешивалось опять-таки через налоги в систему образования, Нас называют ненавистниками просвещения. Когда мы утверждаем, что государство не должно через налоги придавать искусственную ценность земле или какой-нибудь отрасли промышленности, нас провозглашают врагами собственности и труда. Когда мы говорим, что государство не должно субсидировать деятелей искусства, мы оказываемся варварами, считающими бесполезным всякое искусство. Я решительно протестую против всех этих умозаключений и обвинений, Нам совершенно чужда абсурдная мысль об упразднении и уничтожении религии, просвещении собственности труда и всех искусств, когда мы требуем, чтобы государство выступало сторонником и защитником свободного развития любой деятельности людей, а не поддерживало подачками одни виды деятельности в ущерб другим. Совсем напротив, мы полагаем, что все животворные силы общества будут расти и развиваться именно в условиях свободы, и что ни одна из них не превратится, как мы, к сожалению, видим это сегодня, в источник сумятиц и смут, злоупотреблении тирании и беспорядка. Наши противники считают, что деятельность, неподдерживаемая и регламентируемая государством, есть деятельность упраздненная и уничтоженная. Наша точка зрения прямо противоположна. Их кредо основано на законодательстве, а не на человечности. Наши же кредо зиждется на человечности, а не на законодательстве. Господин Ламартин говорил, во имя этого принципа надо ликвидировать все публичные выставки, составляющие честь и богатство нашей страны я отвечу господину Ламартину. По-вашему выходит, что не субсидировать означает ликвидировать, потому что, исходя из мысли, что все на свете существует лишь по воле государства, вы умозаключаете, что живет лишь то, чья жизнь поддерживается налоговыми поступлениями. Но я оборачиваю против вас ваш собственный пример и обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что величайшая и благороднейшая из выставок, задуманная в духе самым либеральным, самым универсальным и не побоюсь определения, которое в данном случае отнюдь не является преувеличением, самым человечным – это выставка, готовящаяся сейчас в Лондоне, единственная выставка, в организацию которой не вмешивается ни одно государство и которое не поддерживается никакими налоговыми поступлениями. Повторю, что мы, возвращаясь к изящным искусствам, можем выдвинуть в равной степени веские доводы как за, так и против системы субсидий. Читатель поймет, что поскольку в моей статье я рассматриваю предмет специальный и случай частный, я не буду ни излагать эти доводы, ни делать выбор между ними». Но господин Ламартин выдвинул один аргумент, который я не могу обойти молчанием, так как он возвращается в четко очерченный круг моего экономического очерка. Он сказал, «Экономический вопрос, касающийся театров, резюмируется в одном слове, и слово – это труд». Особый характер этого труда здесь имеет мало значения, ибо труд этот столь же плодотворен, столь же продуктивен, что и всякий другой труд в стране. Вам известно, что театры во Франции кормят, снабжают жалованием не меньше 80 тысяч работников самых разных профессий – художников, каменщиков, декораторов, костюмеров и так далее. Этим живут целые кварталы нашей столицы, жители которых должны стяжать ваши симпатии». «Ваши симпатии, скажите лучше ваши субсидии». И он продолжал. Парижские удовольствия – это труд и потребление департаментов, роскошество богатых, это жалование и хлеб 200 тысяч рабочих всякого рода, обеспечивающий свое существование, благодаря многообразной индустрии театров во всей нашей республике, получающих от всех тех удовольствий, которыми отличается Франция, себе на пропитание и на приобретение самого необходимого для их семей и их детей. И именно им вы отдаете эти 60 тысяч франков. Очень хорошо. «Очень хорошо!» – раздаются многочисленные возгласы в зале. «А вот я вынужден воскликнуть. Очень плохо. Очень плохо!» Оправдывая и ограничивая себя, разумеется, только лишь экономическими соображениями, о которых здесь у нас идет речь. Да, именно работникам, обслуживающим театры, идут, по крайней мере, частично эти самые 60 тысяч франков. Это так. Даже если, вглядевшись пристальней, обнаруживаешь, что пирог ушел куда-то не туда – А осчастливленным рабочим достались крохи. Но допустим, что вся субсидия досталась художникам, декораторам, костюмерам, парикмахерам и так далее. Это то, что видно. Однако откуда она, субсидия, берется? Вот вам оборотная сторона вопроса. Столь же достойное рассмотрение, что и сторона лицевая. Где источник этих самых 60 тысяч франков? И куда они пойдут, если голосование законодателей не направит их сначала на улицу Револи, а оттуда на улицу Грёныль? Это то, чего не видно. Конечно, никто не решится утверждать, что голосование законодателей само по себе породило эту сумму в урне для бюллетеней, что она есть чистая добавка к национальному богатству, и что без этого чудодейственного голосования никто и никогда не увидел и не пощупал бы пресловутые 60 тысяч франков. Приходится признать, что парламентское большинство может лишь решить, откуда изъять эту сумму и куда ее направить. И если кто-то из адресатов не получит ее, значит получит другой. Вот так-то. И вполне ясно, что налогоплательщик, у которого возьмут один франк, никогда даже косвенно не будет распоряжаться этим франком. Ясно, что он удовлетворит свои потребности на один франк меньше, а любой работник, который обслуживал его, тоже увидит свой заработок сниженным на один франк. Так что не будем наивными и не будем впадать в иллюзию, будто голосование 16 мая что-то добавляет к национальному благополучию и труду. Оно лишь перемещает пользование благами перемещает заработки, только и всего. Можно ли сказать, что вышеназванное голосование – один вид удовлетворения нужд и один вид труда другим видом того и другого, видом нужд и работ более настоятельных, более нравственных, более разумных? Если так скажут, я могу поспорить. Я могу сказать, отнимая 60 тысяч франков у налогоплательщиков, вы снижаете заработки земледельцев, землекопов, плотников, кузнецов, и увеличивайте заработки певцов, парикмахеров, декораторов, костюмеров. Ничто не доказывает, что последнее чем-то лучше и полезнее первых. Да и сам господин Ламартин так не утверждает. Он говорит, что труд театров и для театров столь же, а не более, плодотворен и продуктивен, как и любой другой труд, но и в этом с ним можно поспорить, ибо лучшим доказательством того, что вторая названная нами группа работников не столь же плодотворна, что и первая, служит то обстоятельство, что он призывает субсидировать вторую группу за счет первой. Однако такое сопоставление ценностей и достоинств разных видов труда не входит в тематику этого моего очерка. Я хотел лишь показать, что если господин Ламартин и те, кто ему аплодировал, увидели левым глазом заработки поставщиков всякого рода вещей для актеров и актрис, то им следовало бы увидеть правым глазом потери в заработках тех, кто поставляет товары и прочее налогоплательщикам. Без этого Они просто выставляют себя на посмешище, принимая перемещение за некий выигрыш. Если бы они последовательно проводили свою доктрину, они потребовали бы бесконечного и безграничного субсидирования. Потому что то, что верно и справедливо для одного франка и для 60 тысяч франков, верно и справедливо при схожих обстоятельствах для миллиарда франков. Господа, когда речь идет о налогах, потрудитесь-ка доказать их полезность по существу и глубоко проникая в суть дела, а не посредством пустого и никчемного утверждения, что, мол, публичные расходы дают средство существования рабочему классу. Такое утверждение прикрывает собой один очень важный факт, а именно, публичные государственные расходы всегда заступают место частных расходов и, следовательно, обеспечивают жизнь одного рабочего за счет другого. Так что весь рабочий класс, рассматриваемый как целое, не получает никакой прибавки. А ваша аргументация, да, она сейчас в моде. Но она слишком абсурдна, чтобы её признавал разум и рассудок.